Объединив вместе все названные положения, или, вернее, критику их, философ для собственного своего развлечения начертал картину человеческих взглядов на год 1569-й от Рождества Христова, во всяком случае в отношении тех темных областей, в какие вторгался его ум. Система Коперника не была осуждена церковью, хотя самые осведомленные среди особ в сутанах и мантиях, многозначительно покачивая головой, уверяли, что скоро ее неминуемо осудят. И однако утверждение, что в центре мироздания находится солнце, а не земля, которое разрешалась высказывать только в виде робкой гипотезы, оскорбляла Аристотеля, Библию и в особенности потребность людей, помещать в центр Вселенной наше обиталище. Не приходилось удивляться, что взгляд столь далекий от того, что с грубой очевидностью явлено здравому смыслу не по нраву посредственности. Да зачем далеко ходить? Зенон по собственному опыту знал, насколько представление о земле, которая вертится, ломает понятие, с какими мы свыклись в нашем житейском обиходе. Его самого опьяняло ощущение принадлежности к миру более широкому, нежели человеческая хижина. Но у большинства это расширение пределов вызывало дурноту. Еще более гнусным кощунством, нежели дерзкая мысль поставить в центре Вселенной Солнца вместо Земли, почиталось заблуждение Демокрита, то есть вера его во множество миров» которое и у самого Солнца отнимает его исключительное место и лишает бытия всякого центра. В отличие от философа, который, прорывая сферу недвижности, с упоением окунается в хладные и пламенные пространства, обыватель чувствует себя в них потерянным, и тот, кто рискует доказывать их существование, становится в его глазах отступником. Те же правила действовали в еще более сомнительной области чистых идей. Заблуждение Аверройса, гипотеза о существовании божества, бесстрастно действующего внутри бесконечного мира, как бы отнимало у святоши упование на Бога, созданного по его образу и подобию и приберегающего для одного лишь человека свои кары и милости. Предсуществование души, заблуждение Оригена, раздражало тем, что сводило на нет значение ближайшего будущего. Человек желал, чтобы перед ним маячило бессмертие, блаженное или бедственное, за которое он сам в ответе, а вовсе не того, чтобы все вокруг длилось вечно, и он продолжал бы существовать, не будучи собою. Заблуждение Пифагора, позволяющее наделять животных душой, сходной с нашей по природе своей сущности, еще более задевало лишенное оперение двуногое существо, которое желает быть единственным живым созданием, длящимся вечно. Заблуждение Эпикура, то есть гипотеза о том, что смерть — это конец, хотя она более всего соответствует тому, что мы видим, наблюдая трупы и могилы, уязвляла нас не только в нашей жажде пребывать на свете, но еще в дурацкой гордыне, убеждающей нас в том, что мы достойны в нем остаться. Считалось, будто все эти воззрения оскорбляют Бога, надели им прежде всего, вменяли в вину, что они умоляют значение человека. А стало быть, не приходилось удивляться, что они ведут тех, кто их проповедует, в тюрьму, а то и далее. Когда же из области чистых идей ты спускался на извилистые пути человеческого общежития, то обнаруживалось, что страх еще более, нежели гордыня, был здесь главной причиной всех гонений. Смелость философа, который призывает отдаться свободной игре чувственных ощущений и не обдает презрением плотские радости, приводила в ярость толпу, порабощенную множеством суеверий и еще в большей мере ханжеством. И уж не имело значения, что человек, который отваживается на эту проповедь, подчас ведет жизнь более строгую и даже целомудренную, нежели яростные его хулители, считалось непреложным, что нет такого костра или пытки, которые могли бы искупить эту чудовищную разнузданность, именно потому, что дерзость мыслей как бы усугубляла дерзость телесную. Равнодушие мудреца для которого всякая страна отчизны и всякая вера приемлема на свой лад, также бесила это стадо невольников. Ренегат, философ, который, однако, никогда не отрекался от истинных своих верований, был для всех козлом отпущения, потому лишь что каждый из них когда-нибудь, порой сам того не сознавая, в тайне стремился вырваться за пределы круга, в плену которого ему суждено умереть. Эта завистливая ярость была сходна с той, какую возбуждает у сторонников порядка, бунтовщик, восставший на своего государя. Его нет, бросает вызов их всегдашнему «да». Но самыми худшими из всех инакомыслящих чудовищ казались те, кто был наделен какой-либо добродетелью. Они чем более наводили страх, что их нельзя было